Четвертое. И теперь он ехал в супермаркет Шопуэлл, уже нарушив правила дорожного движения, проигнорировав знак «Стоп», и от его неопытных рук зависела жизнь двух человек. Жизнь Мэри значила для него много, жизнь десятилетней Молли Рэнсом – не очень. Она уже расположилась на заднем сиденье Датсона, когда Джаред проводил домой ее бабушку. И миссис рэнсом настояла, чтобы он взял девочку с собой. Смена обстановки поможет малышке взбодриться. В новостях сообщали о беспорядках в мегаполисах, но миссис Ренсом нисколько не тревожилась, отправляя внучку за покупками в маленьком добром дулинге. Положение Джареда не позволяло ему отказываться от лишнего пассажира. В конце концов автомобиль принадлежал... Старушки. Если бы он отказался, вновь возник бы уместный вопрос, а есть ли у него водительское удостоверение. Миссис Ренсов могла отдать ему автомобиль, даже если бы он сказал правду, потому что находилась в отчаянном положении, но Джароду не хотелось рисковать. Слава богу, наконец они подъехали к супермаркету. Мулли сидела пристегнувшись, но рот у нее не закрывался, Ни на секунду. Джаред и Мэри узнали, что лучшая подруга Молли — Оливия. Но Оливия может быть такой поганкой, если что-то идет не так, как ей того хочется. Она хочет, чтобы все считали ее супер-женщиной. Но кому это надо? А родители Молли ходят к консультанту-семейнику, а бабушка курит особое лекарство — потому что оно помогает ее глазам и артриту, и у нее есть большая курительная штуковина с белоголовым орланом, и обычно курение это плохо, но для бабушки все иначе, хотя Молли никому не должна об этом говорить, потому что тогда люди могут подумать, будто бабушка не права. — Молли, ты когда-нибудь замолкаешь? — спросила Мэри. — Обычно только когда сплю. — ответила Молли. — Я не хочу, чтобы ты спала, но поток твоих мыслей грозит захлестнуть с головой, и перестань дышать дымом травки, которую курит твоя бабушка, тебе это вредно. — Хорошо, — Молли скрестила руки на груди. — Могу я задать только один вопрос, мисс Мэри-командирша? — Валей, — ответила Мэри. Ее волосы, обычно собранные в конский хвост, сейчас свободно падали на плечи. Джаред подумал, что она прекрасна. — Вы что, жених и невеста? Мэри посмотрела на Джарода и уже открыла рот, чтобы ответить, но тут Джаред решился оторвать одну руку от руля и указать на огромную стоянку, купавшуюся в галогеновом свете. Она была забита автомобилями. Шопуэлл по курсу.